«Прелестно! Прелестно!» — бормотал Руфус себе под нос, прохаживаясь с телефонной трубкой из комнаты в комнату, и пояс домашнего халата, развязавшись, тащился за ним по полу. Собака наблюдала, деликатно постукивая хвостом. Руфус остановился перед зеркалом, впервые за долгое время осмотрел себя, придирчиво, внимательно. Он постарел за прошедшие пару недель, но, кажется, больше не выглядел жалким. Седины прибавилось, волосы неряшливо отросли, воспаленные веки припухли, но появилась новая деталь — блеск в глазах, вернулся здоровый хищный блеск. Руфус видел в зеркале себя прежнего и чувствовал, что до реванша остаются считанные часы. Елизар дозвонился Мартину между двумя рабочими совещаниями и говорил осторожно, будто выкладывая карты на стол одну за другой. «Как погода в вредня?» «Как обычно», — сказал Мартин. «Тронут вашим вниманием куратор. В отношениях с Елизаром Мартин никогда не выходил за рамки протокола. Вы ведь помните всех, кто голосовал за ваше...» Елизар чуть запнулся. «Удаление из совета?» «Разумеется. Я хочу, чтобы вы знали. Я проголосовал по договоренности с патроном. Это была часть его игры». «Понятно», — сказал Мартин. Он почувствовал одновременно досаду и облегчение. Несостоявшееся, точнее, отмененное изгнание из совета задело его куда больше, чем он мог себе признаться. Объяснение Елизара не извиняло той поднятой для голосования руки, но было, по крайней мере, жестом доброй воли или попыткой манипулировать. Мартин напомнил себе, что между кураторами невозможна искренность, только расчет. Елизар молчал в трубке, будто чего-то ожидая. — Спасибо, — сказал Мартин, — в Ридне, кстати, дождь со снегом. Намечается катастрофа. Еще осторожнее, — проговорил Елизар, — кризис инквизиторской власти в Вижне. Катастрофа — это массовая инициация. Мартин остановился у окна кабинета, глядя на горы вдалеке. Или эпидемия. Драка за высокое кресло — неприглядная рутина, с которой надо скорее покончить, но это не катастрофа. Я только что говорил с Соней. Елизар деликатно кашлянул. «Да-да, я слушаю». Мартин отлично знал, куда клонится разговор, но не хотел проявлять инициативу. Если во время следующего заседания Совета очень вкратчиво продолжал Елизар, новый великий инквизитор не займет свое кресло, неизбежен распад. «Что?» Мартин ошибся в предположениях. Елизару удалось удивить его, и удивить неприятно. «Недееспособный совет развалится. В каждой провинции, в каждом инквизиторском округе будет провозглашена независимая инквизиция. Исторический опыт есть, а у кураторов имеются амбиции, власти, ресурсы. Если это не измена, — глухо проговорил Мартин, — то я не знаю, что такое измена. Это прогноз». Голос Елизара сделался очень холодным. — К сожалению, точный. Если бы вы следили за ходом переговоров, куратор, вы бы пришли к таким же выводам. — Это преступление против нашего долга, — сказал Мартин. — Ведьмы станут неуловимыми, просто перебегая из одной провинции в другую. В конце концов, это приведет к развалу страны. Герцог не допустит. — Герцог? переспросил Елизар, и в его голосе было столько сарказма, что Мартин прикусил язык. «Все правильно. Герцог даже не пискнет после жестокого урока, который Клавдий-старш ему преподал. Кураторы борются за власть и топят друг друга». Теперь, получив инициативу, Елизар говорил уверенно и веско. «Есть только одна фигура, способная объединить совет». «Выбирайте. Либо распад Инквизиции, либо вы этого не допустите. Патрон». И замолчал, давая Мартину возможность осознать последнее слово. Ни один из возможных работодателей до сих пор не откликнулся. Эгле напрасно проверяла свои почтовые ящики. Очень жаль, ей необходимо было отвлечься. Ей хотелось быть очень «Очень деятельный». Она вернулась в квартиру, снятую для Мартина инквизиции и принялась разбирать чемоданы, раскладывать вещи по новым местам, превращая чужое место в уютный дом. Мартин относился к любому жилищу как ко временному но, говорила себе Эгле с точки зрения философии, «Временно абсолютно все. Мы гости в этом мире». Это не повод не украшать стены постерами любимых фильмов, не расставлять флаконы на полочках в ванной, не протирать зеркало, не рассматривать придирчиво свое отражение. Эгле поймала себя на том, что стоит, глядя в зеркало, без единой мысли. Заботы по хозяйству, призванные прояснить ей рассудок, на самом деле окончательно его затуманили. Яд, умело впрыснутый Элеонорой, И сомнения, порожденные циничным прагматизмом Виктора, растекались внутри, порождая гадкие вопросы и неприятные ответы, лишая даже иллюзии покоя. Наконец, она собралась с духом и позвонила Мартину. Услышала в трубке его сдержанный отстраненный голос и почему-то заговорила вовсе не о том, о чем собиралась. «Я хотела спросить, как там Лара Заяц?» Он запнулся на короткую секунду. Сбежала. Перехватить пока не удалось. Ищут. Найдут. Не волнуйся. Ага. Хрипло сказала Эгле, и яд, затопивший ее изнутри, поднялся выше ватерлинии. Он прекрасно знает, что девочку не найдут. Все. Окно возможностей закрыто для этой Лары. Она пройдет свой путь, став действующей ведьмой. Кого-нибудь изувечит или убьет, попадется инквизиции и умрет в тюрьме. А ведь ее можно было спасти. Наверное, никто даже не попытался. — Эгле, — сказал Мартин, оценив ее молчание. — Ее очень тщательно ищут. — Ага, — проговорила Эгле через силу. — Я буду поздно, — сказал он после новой паузы. «Закажи себе ужин на дом или приготовь, если в холодильнике что-то есть». «Ага». эгли не могла больше ничего ему ответить. «Извини», — сказал он искренне. «Тут очень много навалилось. Я завтра попробую вернуться пораньше, хорошо?» Она сделала над собой огромное усилие, чтобы снова не ответить «ага». «Когда ты будешь?» «Не знаю». Слышно было по голосу, как ему неловко ее огорчать. «Ложись без меня. Я, может, после полуночи приеду. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — прошептала Эгле. Мартин пытался понять, что за нетерпеливую, почти болезненную потребность сейчас испытывает. «Курить?» «Нет, сигареты нужны были ему как приятный ритуал, но не более. Сесть за руль?» «Поесть?» «Выпить?» «Позвонить Эгле?» Нечем ее порадовать, а огорчать не хочется. Последний их разговор оставил по себе смутную, необъяснимую тревогу. Телефон лежал в ладони так удобно, будто хотел подсказать что-то Мартину. Вот оно. Больше всего на свете он хотел бы сейчас позвонить отцу и сделать вид, будто ничего не было, Ни заговора кураторов, ни бунта, ни стычки во время Совета, ни обвинений, которые Мартин бросил в лицо великому инквизитору. Ни его отставки. Хотя нет, отставка была. Он должен спросить Совета, должен объяснить, что не желает этого кресла, Что оказался в скользкой, щекотливой ситуации, что ему не нужна власть, которую они вкладывают ему в руки, надеясь на то, на что надеясь, кстати. Он кто угодно, но не компромиссная фигура. Какие надежды они на него возлагают? Ждут преференций? Он обязан обсудить с отцом все, что случилось, повторить столько раз, сколько потребуется. Мартин не хочет быть мародером. Он не знает, как поступить, но с каждой минутой, обдумывая слова Елизара, убеждается, что распад Инквизиции — непростая угроза. Ни одна ведьма, сколь угодно жуткая, не может причинить столько бед, как амбициозный властолюбец, посчитавший себя недооцененным. А тем временем По Ридни слоняются беглые неучтенные ведьмы, а где-то в горах сидят действующие, могучие и злобные, и скоро снова запахнет дымом. Позвонил пресс-секретарь. Взмолился. Журналистам нужен собственной персоной господин Старш. Хотя бы минут на пятнадцать. Мартин вышел в главный холл дворца, куда пускали по пропускам, и, тем не менее, холл был похож на забитую людьми электричку. Он провел перед камерами не пятнадцать минут, а почти час, а тем временем началось приемное время для контроля зарегистрированных ведьм, и они ждали его, заранее подавленные и напуганные. И он провел еще три часа, сверяя их учетные данные, выражения лиц и глаз. Все были моложе тридцати. Либо глухие ведьмы в юности массово бежали из Ридны, либо по каким-то причинам не доживали до зрелых лет, либо рано или поздно проходили инициацию и отправлялись в горы, в одинокие избушки, и сидели там, угрожая соседям болезнями, падежом и пожаром. Руфусу долго, очень долго удавалось прятать неблагополучие своего округа за административными успехами. Чем больше Мартин узнавал о Ридне, тем тяжелее становилось у него на сердце. Он успокаивал себя, выстраивая трудный, но исполнимый план на ближайшие месяцы, и тут же в памяти всплывала фраза «Либо распад инквизиции, либо...» Последняя посетительница из списка зачем-то решила его соблазнить так безыскусно и топорно, что Мартину стало за нее неловко. «Ты же спишь с ведьмой!» сказала она прочитав его реакцию и оскорбившись тогда зачем строишь целку ближе к полуночи он сидел в бывшем кабинете руфуса тупо глядя на экран компьютера перед собой и подумывая уже все бросить и вернуться к игле когда зазвонил служебный телефон мартин сказала соня не здороваясь тяжелым отрешенным голосом ты знаешь что твоя жена торгуют чистой инициацией. Там голоса поют, они так нежно пели, так по-доброму. Все, что нужно было сделать Игле, передать Ларе Заяц свой опыт обряда инициации, научить ритуалу, а потом девчонка справилась бы сама и через пару дней, возможно, вернулась бы Действующая ведьма, сохранившая в себе человека, способная исцелять. Живое доказательство, что Ивга была права с самого начала, и Эгле подтвердила ее правоту. Чистая инициация существует. Вы понимаете, что вами движет страх, ничего больше. Эгле лежала в пустой постели, в пустой квартире. Время перевалило за полночь. О сне не могло быть и речи. Где-то, сейчас, может быть, в эту минуту, Лара превращалась из человека в чудовище, проходя шаг за шагом по условной линии, брошенной на землю нитки, веревки, нарисованной мелом черте. «Придет время умирать — умираете. Придет время оживать — оживаете». Эгле отлично знала, как это происходит. Она не сумела убедить Мартина. Она побоялась ему противоречить. Он сказал, как только справишься, примешь вещи как есть, откажешься от мечты, тебе станет легче, и мне станет легче. Но ведьмам-то легче не станет, и Ларри Заяц не станет легче. Эгле упустила шанс ее спасти. Хотя могла, была обязана. Это малодушие, Элеонора права, и Виктор при всем своем цинизме прав. Старший юниор не хочет пачкать руки. Эгле встала и подошла к окну. Прямые улицы, квадратные газоны, горы в дымке, музыка в ушах. Голоса поют по-доброму. Эгле, сама не зная зачем, Взобралась коленями на подоконник. Десятый этаж. Холодное стекло под щекой. Там, в горах, танцуют столбики тумана. Повернулся ключ в замке. Эгле спрыгнула с подоконника, торопливо накинула халат поверх пижамы. Из прихожей ощутимо потянула холодом. «Мартин — Мартин. Она остановилась в дверях. Мартин медленно, будто в глубокой задумчивости, снял пиджак, аккуратно повесил на вешалку и только потом посмотрел на игле. «Почему ты не сказала, что встречалась с Леонорой и Виктором? Хотела дождаться, пока ты вернешься», — пробормотала игле и поняла, что врет, и что Мартин чует ложь безошибочно. Она плотнее запахнула халат. «Прости». Я не думала, что это настолько важно. Он также медленно прошел в маленькую гостиную, не улыбаясь, указал ей на кресло напротив. «Давай поговорим». Эгле села, внутренне похолодев. «Ты провела тайные переговоры с половиной совета кураторов, и я узнал об этом последним». «Это не так». Эгле посмотрела ему в глаза. элеонора попросила меня о встрече, Виктор принудил. Ни одному из них я ничего не обещала. Но они тебя убедили. В его голосе не было вопроса, а только утверждение. Нет, она снова поняла, что врет, и быстро добавила, я ничего не обещала. Ты позвонила мне днем, хотела рассказать? Да. Эгле сжала зубы. Почему не стала? «Из-за Лары Заяц?» «Да». «Глеф стала не в силах усидеть на месте, потому что ты убил ее своим решением не вмешиваться, не пытаться, оставить все как есть, даже не попробовать ее спасти». «Всех спасти невозможно», — сказал он сухо. «Я через это прошел, а ты со своими несбыточными мечтами сегодня меня подставила. помешала тебе стать... «Великим инквизитором?» Ох, как она пожалела о своих словах. В следующую же секунду, когда увидела его лицо. «Прости», — сказала быстро, «но ты же мне тоже ничего не рассказываешь. Я не понимаю, как ты можешь даже думать? Что скажет Ивга? Ты же всегда все это ненавидел, борьбу за кресло, интриги». «Не говори, о чем не знаешь». Он ощетинился. «Да я ничего не знаю». Она уже с трудом сдерживалась. «Я подчиняюсь тебе, принимаю твои решения, сижу под твоим надзором и без твоего ведома не могу ни с кем встретиться. Ты говорил, в мир пришло что-то новое, ты был готов использовать этот шанс, а потом ты просто испугался, Мартин, решил сделать вид, что ничего не случилось». «Я испугался», — сказал он медленно. Я очень испугался, когда ты оказалась в том кабинете, в Вижне. Ты понимаешь, какой ценой тебя выкупили у этой своры? Даже не кураторов упырей, а у вековой инквизиторской традиции. А я ненавижу вашу инквизиторскую традицию. Я хочу разрушить вашу инквизиторскую традицию. Я не боюсь ни этих упырей, ни тюрьмы. Я вообще ничего не боюсь. Я хочу, чтобы этот проклятый мировой порядок перестал существовать. Почему ты не хочешь помочь мне? — Ты меня не слышишь, — проговорил он глухо, устало и очень разочарованно. И сказала сирате ступай в лес и не возвращайся без хвороста. А был лютый мороз, но сирота не могла перечить. Повязалась платком и пошла. Вошла она в лес, а хвороста нет. Всё завалило снегом, и не видать ничего. Темно, ветер задувает. Вдруг слышит, поют тонкие голоса и зовут её. Пошла сирота и увидела огонёк. И решила, что это костёр, и вокруг костра сидят добрые люди. И ждут её, и зовут. Пошла она на огонёк и увидела высокую гору, а под ней глубокую нору, и в обе стороны идёт лестница. И пошла она в гору, но тяжко идти, Будто страшная ноша лежит на плечах, и чужие руки цепляются за полы, не дают идти. И ослабела сирота, и видит. Идёт-то она в гору, а ноги ведут её в нору, и шагают, будто сами по себе. Камин сожрал бумагу, компьютерный диск был переформатирован Но мозг продолжал работу, как однажды запущенный ядерный реактор, который не остановится, пока не выгорит топливо. Ивга ходила от стены к стене, не зная, как остановить захлестнувший её поток. Это мог бы сделать Клавдий, но тот сидел перед остывающей чашкой чая и смотрел в пустоту. И этот взгляд приводил Ивгу в отчаяние. явились звери из тумана и пепла пришел большой пожар и ведьмы творили свои дела с утра до ночи одна насылала болезнь другая призывала зверей и разжигала пламя а третья лечила людей и обещала что напасти не вечно и придет век любви и покоя Инквизиторы вошли в первое селение, пошли по домам и отыскали ведьму, и убили ее. Вошли во второе селение, и сельчане сами привели свою ведьму, и инквизиторы казнили ее. Вошли в третье селение, и ведьма сказала соседям, «Защитите меня, ведь я помогала вам».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 И инквизиторы сожгли её. Клав, она остановилась на пороге кухни. Чистая инициация существует? Да, — сказал он приветливо, но взгляд остался неподвижным. Конечно. Ивга поняла, что он не слышит её, что он уходит всё дальше, и вернуть его нет возможности. На улице моросил дождь. эгли вышла, сказав в пустоту, «Я куплю сигарет». На самом деле она не собиралась ничего покупать. Ей надо было вырваться из-под одной с ним крыши, собраться с мыслями и прекратить истерику. Блестели мостовые, отражая городские огни. Лужи на обочинах брались льдом. Ледяные иголки прорастали, тянулись друг к другу, складывались в узоры и разбивались под колёсами и снова пытались расти. Эгля шла, ни на кого не глядя, не узнавая города, в котором жила много лет, не узнавая своё отражение в тусклых витринах. На перекрёстке скучал таксист. Из запущенного окна машины бормотал профессионально-бархатный голос. Прежнего великого инквизитора много раз упрекали за чрезмерную снисходительность к ведьмам, Мягкость, объяснимую его личными обстоятельствами. Кто бы ни явился на смену господину старжу, этот человек будет вынужден ответить на вызов времени. Ведьм слишком много в нашей жизни. Им следует указать их место. Эгле, не касаясь, не подходя к машине, отключила радиоприемник Таксист озадаченно повертел ручку. Эгле прошла мимо, не глядя на него. Она может... приподнять эту машину и уронить с высоты. Вместе с водителем. На ходу она отвесила себе пощечину. На неё покосились прохожие. Кто-то хихикнул. Жест вышел истеричный и смешной, и щека теперь горела, и дёргалась века. Она должна подтверждать свой выбор каждый день. Да что там? Каждую минуту. Она целительница, а не флаг-ведьма. Можно позвонить Элеоноре. Сейчас. У Эгле появились союзники. Это ненадолго. Это редчайший случай, который нельзя не использовать. Сейчас или никогда. Что скажет Мартин? Посмотрим. Когда Мартин увидит, что Эгле права, он смирится. Победителей не судят. «Не могу», — сказала Эгле шепотом. «Страшно». Под мостом плавали лебеди на незамёрзшем пруду. Потемневшая от времени табличка призывала не кормить птиц. Эгле с горечью подумала, что, глядя на лебедей, теперь всегда будет вспоминать трагическую историю девочки, так и не ставшей балериной. «Лебеди в городе. Зимой. Вредне. Почему не улетели?» Она остановилась у чугунной ограды моста. Лебеди дремали, спрятав голову под крыло. На чёрной поверхности плавали куски размокшего хлеба. Эгле нахмурилась, пытаясь сформулировать простую и неприятную мысль. Что-то насчёт хлеба и свободы. И не совсем ясно, при тут ведьмы. Знал ли Клавдий, что его отставка повлияет не только на Мартина? На всех. что маятник качнётся, что ведьм начнут сторониться, а потом и гнать отовсюду. Она пошла дальше, и вечерний людный город казался странным пустынным. На автобусной остановке мёрзла девочка в куцем пальто. Эгле прошла мимо и остановилась, дёрнувшись, будто её ткнули иголкой. Обернулась. Узнала эту девочку. Руки Лары Заяц, покрасневшие от холода, поцеплячьи торчали из слишком коротких рукавов. Вязаная шапка была надвинута низко на лоб. Лара переминалась с ноги на ногу и смотрела на игле из-под Напряжённо, будто решая, что делать. Ей хватило бы секунды, чтобы метнуться в сторону и раствориться в переулках. «Привет!» — сказала Игле одними губами. — Я тебя не выдам. Лара Заяц не двигалась с места. Усталая, измученная, настороженная, но по-прежнему глухая, неинициированная ведьма. Чудо, что она до сих пор не прошла обряд. Осталась человеком. Есть надежда. — Лара, ты где ты была весь день. Как ты сюда попала? «Я тебя искала». Лара неуверенно улыбнулась. Улыбка преобразила бледное лицо. «Я... Послушай, ты сказала, что ты одна такая ведьма. Ты не одна такая. Есть ещё?» «Это далеко?» «Полчаса. Мы пойдём пешком. Я не сяду в автобус, они меня поймают». «Как ты нашла эту женщину?» «Это она меня нашла?» «Пустила к себе. Я рассказала про тебя. Она сказала, что если ты придёшь, она всё расскажет про чистую инициацию». «А тебе рассказала?» Эгле почти бежала. Приходилось сдерживать шаг, чтобы не шарахались прохожие. Рядом, в двух кварталах, втыкались в небо офисные здания в заплатах «Цветных огней». и серое небо казалось грязно-розовым. Здесь, на неширокой улице, светились окна жилых домов. Город Ридно похож на лоскутное одеяло. Она говорит, ты поймёшь лучше. Ты через это прошла и можешь проводить остальных. Она покажет, как. Лара остановилась, повертела головой и решительно свернула по дорожке, мощённой плитами, в глубину дворов. Для девчонки, проведшей детство в горах, она ориентировалась в городе очень уверенно. «Такие здоровенные дома! И как это люди живут на головах друг у друга!» Эгле показалось, что она перенеслась в собственное детство. Её двор был неотличимо похож на эти. Зелёные и сырые дворы-ущелья, дворы-заповедники — под прицелом квадратных окон. «Как зовут эту женщину?» «Арпина. Она уже старая. Она сказала, есть и ещё такие ведьмы, помоложе. Она сама их провела через обряд. Она проводила чистую инициацию? Она сказала, что да, проводила раньше, когда жила в горах. И действующие ведьмы оставались людьми? «Подожди! Она обещала всё рассказать!» Лара набрала код на дверном замке. Неуверенно. Но не потому, что не помнила цифр. Само устройство было для неё непривычным. Лара никогда не пользовалась такими замками. «Заходи!» Лара вошла в подъезд, остановилась на секунду, будто принюхиваясь. Двинулась по лестнице. Но не вверх, к лифтам, а вниз. ко входу в длинный коридор. Шевеля губами, набрала ещё один код. «Она не очень-то любит выходить, не хочет встречаться с инквизиторами. Когда я ей сказала, что они тебя держат на свободе, она даже сперва не поверила». «Чем больше нас будет, — прошептала Игле, — тем свободнее мы станем». «Лара, ты сама не понимаешь, что произошло и как это всё меняет. «Ты просто молодец! То, что ты меня нашла... А, кстати, как ты меня отыскала?» «Я сейчас расскажу!» Они шли по длинному, слабо освещенному коридору без окон. Пахло подсобным помещением. Не то складом, не то спортзалом. Вдоль стен тянулись пустые деревянные полки. Пришли... Лара вытащила из кармана куртки одинокий ключ на железном кольце. Сунула в скважину, с усилием отперла. Внутри было темно, и воздух стоял нежилой. Эгли мигнула, привыкая к темноте, и поняла, что стоит у входа в большое подвальное помещение. Что здесь пусто, и пол деревянный, и ничего нет, кроме разнообразного мусора. А где... Начала она недоуменно. Лара щёлкнула выключателем. Эгле прищурилась. Если это и был склад, то полностью опустошённый. На полу валялась обёрточная бумага, и, протянувшись от стены к стене, лежала красная капроновая верёвка, метров шесть или семь. Рядом стояли плоские свечи в стеклянных подсвечниках. эгли обернулась и посмотрела на Лару. Девчонка больше не улыбалась. Стояла, приподняв одно плечо, глядя в сторону. За её спиной тянулся коридор в полумраке. И там, у противоположного входа, гулко открылась дверь подъезда. «Прости», — сказала девчонка нехотя. «Они меня заставили». В коридор подвального помещения уже входил инквизиторский патруль. Мартин смотрел, как выкипает молоко из светлой металлической кастрюли, как перехлёстывают через край белые щупальца пены, и в их объятиях, шипя, гаснет синяя газовая горелка. Совсем погасло. Он ещё несколько секунд постоял без движения, потом снял кастрюлю с плиты и выключил конфорку. Зачем он решил вскипятить молоко? Он ведь не любит горячего молока и совсем не умеет готовить. Эгле ушла из дома, и он её отпустил. Умом он понимал, что ей всего-то нужно пройтись, справиться с разочарованием, со злостью, с обидой, что она вернётся через несколько минут с какой-то мелочью, купленной по дороге. Он не мог удерживать её, Это было бы жестоко и бесполезно. Но он должен был удержать её любой ценой. Почему до сих пор не вернулась? Может, через мгновение повернётся ключ в замке? В прежние времена у него уже зазвонил бы телефон. Уже отец спросил бы сварливо, что у тебя случилось. На улице взвыла полицейская сирена. Рука у Мартина дрогнула — и горячее молоко растеклось по столу, пролилось на пол длинными нитями, похожими на шерстяную деревенскую пряжу. «Кто тебя заставил? Кто тебя подослал? Говори!» В последний раз Эгле дралась лет в тринадцать. Лара Заяц уступала ей и силой, и ростом, Но девчонке, кажется, много раз приходилось пускать в ход кулаки и ногти, и сражалась она без оглядки, неудержимо, в то время как Эгле всё время помнила, что перед ней ребёнок. «Говори, кто тебя?» Зубы Лары Заяц сомкнулись у Эгле на предплечье. И это было так неожиданно больно, что Эгле позабыла об условностях и вцепилась в тонкие косы. Девчонка заорала. Шаги звучали у самой двери. Инквизиторы вошли. Влились в подвал, как три чернильные кляксы, все в оперативном модусе, жгучие, как кислота, непереносимые. И первым из них во главе патруля был Томас. Эгле потребовалась доля секунды, чтобы пережить эту новость. Лучший для неё вариант или худший? «Скажи им». Эгле развернула девчонку лицом к патрулю. «Скажи, что здесь случилось? Что это провокация? Что ты притащила меня в ловушку? Томас, здесь не было и не могло быть никакого обряда». Томас замер, чуть поддёрнув рукав на левой руке, приподняв ладонь характерным жестом. «Пишу я правой», — вспомнилась Эгле. Оперативники за его спиной замерли в полной боевой готовности. Эгле могла только предполагать, почему они не напали в первую же секунду. Ведьмы избирают подвальные и полуподвальные помещения, склады и спортзалы, ангары и гаражи для инициаций. Веревка на полу, готовые свечи, действующая ведьма и снег глухая Сцена, отлично знакомая каждому инквизитору. Странным может показаться только то, что действующая заламывает глухарке руку, поставив девчонку между собой и инквизиторами. «Скажи им, признавайся!» Лара Заяц молчала. Её много раз в жизни били, таскали за волосы, на неё кричали, Эгле не делала сейчас ничего, что произвело бы впечатление на подростка-ведьму из посёлка Тышка. Каждую секунду следовало ждать инквизиторской атаки, но Томас медлил, будто давая шанс. «Томас, вы же меня знаете!» Эгле поймала его взгляд. «Пожалуйста, поверьте!» «Мы вынуждены задержать вас обеих!» Медленно сказал Томас. «Отпустите ребёнка!» «Говори!» Эгле затрясла девчонку, как куклу, так что Лара охнула сквозь сжатые зубы. «Добейтесь от неё признания! Сейчас!» «Она сказала, что её заставили!» «Отпустите её!» Тихо повторил Томас. Лара шумно дышала. Эгле опомнилась и освободила её от захвата. Лара отшатнулась, и чуть не упала. Первый оперативник плавно приблизился к девчонке и взял за руку выше локтя. Лара дёрнулась, но не издала ни звука. Второй оперативник шагнул к игле У него в руках она увидела колодки. «Я больше это не надену». Эгле попятилась, чувствуя, как подступает неконтролируемая паника. «У вас нет выбора». — глухо сказал Томас. Он лёг спать в восемь. Это было так не похоже на него, что Ивга, кажется, почувствовала неладное. Она молча улеглась рядом и обняла его, будто желая защитить от всего на свете. Он дремал, чувствуя её тепло и запах, ощущая ладонь у себя на голове и легчайшее прикосновение губ к виску к щеке, к опущенным векам. Она подстроила своё дыхание под его вдох и выдох, и тяжесть в груди, мучившая его целый день, прошла. Реальность смешивалась со сном. Обнимая Ивгу, он видел залитую солнцем комнату и занавески, полные ветра, будто паруса. Снаружи было лето, цвели пионы, Или паруса тоже были? Он сидел на краю, болтая ногами над белейшей морской пеной, над глянцевой гладкостью пологих волн. Ивга была рядом. Она всегда была рядом. Странно представить, что когда-то он жил без неё. клавди проснулся. В спальне было совершенно темно и пусто. Ивга... Его сердце, в последние дни бившееся всё медленнее, вдруг заколотилось, и Клавдий испугался, как бы оно не выскочило. Прижал руку к ребрам. «Ивга!» Стукнула ветка в окно. Тишина. Маленький дисплей с чётким изображением. Зелёный огонёк записи. Для Ивги было важно сохранять экстренное соображение именно так — На старый диктофон, не на телефонную трубку. Рифлёный узор на кнопке записи — прикосновение пальца. Огонёк загорелся. Запись идёт. Говори же. Сформулировать. Сейчас. Ещё чуть-чуть колебания, промедления, и мысли уйдут. Она останется ни с чем. Я исходила из того, что обряд инициации был осквернён — и, следовательно, может быть очищен. Это изначально неверная предпосылка. Обряд инициации сам по себе не может содержать ни добра, ни зла, как нет их в природе. Все мои представления ошибочны, кроме одного. Она говорила, чувствуя, как с каждым словом проясняются мысли, но судорогой зажимает горло. только бы не потерять голос. Атрик Оль полагал, что ведьмы не знают добра и зла. Я решила, что если осквернённый обряд несёт в себе зло, то чистый должен обязательно нести добро. Образ мира, лишённого скверны, был таким привлекательным, что позволило себе поверить в несбыточное. Я была права в главном. В мир действительно пришла новая сущность. Но это не благостная ведьма-целительница. Вовсе нет. Она перевела дыхание и осознала, что Клавдий стоит у неё за спиной. Здесь, в гостиной, в нескольких шагах. Клавдий слышал каждое её слово, но зелёный огонёк горел, и Ивга говорила. Не в силах не замолчать, Не обернуться. 20 этажей внизу. Улица, ущелье. Потоки фар, отражение рекламных огней в окнах здания напротив. Пешеходы, как муравьи, муравьишки. Их можно взять в горсть и слегка придавить. Они начнут расползаться, источая ужас, будто кисловатый запах. Автомобили перепутают стороны света и поползут букашками по вертикальным стенам, сталкиваясь, сбрасывая друг друга, щекоча ладони. Звонок. Звонок. Первая фраза старинной баллады. Ровно один человек вызывает её этим рингтоном. Эгле заорала, вырываясь из кошмара, увязая, почти совсем влипнув в новую реальность. «Поиграть бы с людишками внизу!» И ощутила жёсткий бордюр под щекой, как пощёчина. Она лежала на краю плоской крыши, за ограждением, лицом вниз. Стоило пошевелиться и завертелась вокруг реальность. На секунду показалось, что машины текут в небе, а мокрое небо лежит на земле. Но машины спокойно едут, а люди идут. Никакая ведьма на них не нападала. Это был бред. Рука Эгле свешивалась с края. Телефон в ладони проигрывал знакомую мелодию. Впрочем, в той песне печальный конец. Дева убила мужчину из ревности. А может, просто была ведьмой. Онемевшие пальцы разжались. Телефон полетел вниз, очень медленно, поворачиваясь в полёте, как маленькая плоская планета, высвечивая блестящим боком вызов от Мартина. Свет экрана померк среди уличных огней. Эгле застонала и села на самом краю, готовая последовать за телефоном. Внутреннее чувство времени отнялось, будто отмороженное. Сколько прошло с момента, как Лара Заяц завела её в ловушку? Лара Заяц. К Гле медленно возвращалась память. И возвращалась вместе с диким, звериным ужасом. Она не собиралась сопротивляться. И не потому, что чего-то боялась. Томас был сотрудником Мартина. У неё не было оснований не доверять ему, И она знала, что дело разъяснится в течение часа. Мартин поверит ей. Девчонка признается. Поэтому Эгле, криво улыбаясь, собравшись с силами, протянула руки вперед, сдаваясь. И в этот момент горы пришли и объявили свои права. А может быть, дело было в запахе крови. Лара Заяц прокусила ей руку, Эглея мельком вспомнила. Человек на тающем снегу, а за спиной тот стрелок на пороге дома. Запах крови и грохот. И мгновенное чувство боли и радости, и прилив сил, и... Она вывалилась из собственной личности в большой и прекрасный мир. Почуяла горы, туман, свободу, и это было... Совсем по-другому, чем раньше. Не так, как во время танца по крышам. Острее и страшнее. И что она тогда сделала? «Когда ты что-то совершаешь, как флаг ведьма, ты делаешь флаг ведьму в себе сильнее». «Да неужели Клавдий и это про неё знал? И отпустил вот так, беспечно». подтверждать свой выбор, отвечать на вопрос «Кто я?». Кажется, на этот раз и Глеб промахнулась с ответом. «Я хочу разрушить вашу инквизиторскую традицию. Я не боюсь ни этих упырей, ни тюрьмы. Я уже вообще ничего не боюсь. Я хочу, чтобы этот проклятый мировой порядок перестал существовать». Ошибка. Флаг ведьма не хочет нарушать миропорядок. Она хочет жить, чуять кровь, играть, наслаждаться. Что случилось с Томасом? Что она сделала с теми инквизиторами? В памяти не сохранилось момента нападения. Вот она покорно протягивает руки, и сразу горы и туман вокруг — потом улица далеко внизу и потоки фар. Но откуда взялась эта кровь на ладонях?» Эгле поддёрнула рука в куртке. Увидела след от зубов на предплечье и засмеялась. «Нет, это не кровь Томаса. Это девочка, привыкшая выгрызать себе место под солнцем, чуть не сожрала Эгле живьём. Ничего, ничего страшного. Есть надежда». «Должен быть выход!» Эгле накрыла след от зубов ладонью. Левой ладонью с еле заметным шрамом в виде звезды. Закрыла глаза, увидела звёзды под веками, сосредоточилась. Убрала руку. На коже предплечья не осталось ни следа, только подсыхающая кровь. «Это не всё», — сказала Эгле вслух. «Это мы ещё посмотрим». В нескольких кварталах по улице-ущелью среди вечерних людей, похожих на смазанные силуэты, сломя голову, бежала девочка в коротком клетчатом пальто. Надеялась убежать. Мартин был на месте через 20 минут после инцидента. Томас, едва придя в себя, связался с диспетчером. Рыжий, пухлый, как булка, Инквизитор-оперативник сидел, привалившись спиной к стенке подвала. Левый уголок его рта тянулся к низу и слегка подергивался. «Задержали! На месте инициации! Не было приказа атаковать! Служебное небрежение! При попытке зафиксировать она сорвалась!» Мартин перевел взгляд на Томаса. Половина лица у того была покрыта ссадинами — как если бы инквизитора и зодницы протащили несколько метров по асфальту. И ещё. Томас не мог говорить. Порывался, делал вдох и, ослабев, собирался с усилием для новой попытки. Руфус в потёртом пальто, в смешной чиновьячьей шляпе на макушке, стоял у дальней стены, с интересом разглядывая верёвку на полу и расставленные свечи. поднял глаза, посмотрел на Мартина. Весело, с неглубоко припрятанной издёвкой. «Сколько раз мы всё это видели. Инициированная ведьма приводит глухарку в подвал, в ангар. Пройди свой путь. На том конце тебя ждёшь ты сама. Настоящая, свободная. Это я почуял их на улице. Совершенно случайно, проходя мимо. Приближаться не стал. Связался с ближайшим патрулем. «Да-да», — закивал рыжий инквизитор и подвострастно улыбнулся Руфусу. «Именно так мы получили сигнал. Едва успели предотвратить инициацию». Несколько дней назад рыжий сказал, «Я хочу забрать свой рапорт». А Мартин ответил злорадно, «Слово не воробей, рапорт — не гигиеническая салфетка». И он занёс руку над листком бумаги, собираясь одной росписью покончить с карьерой Рыжего. Но в последний момент подумал, что бунт уже подавлен, а опытные люди по-прежнему нужны. И он не стал подписывать рапорт этого человека. И вот Рыжий и Пухлый сидит, привалившись к стене, и смотрит, Елейна. Хотя левый уголок рта у него тянется к низу. Похоже, что ведьма с ним не церемонилась. Мартин снова посмотрел на Томаса. Томас молчал. «Я не успел вмешаться», — с сожалением сказал Руфус. «Впрочем, я всё равно отстранён и не имею права. Инициации не было, но задержания тоже не случилось». Девчонка сбежала под шумок. «Она, конечно же, совершенно нелояльна и обязательно пройдёт обряд. Сегодня или завтра — не очень-то важно». Он улыбнулся Мартину. «Похоже, ваши планы придётся откорректировать, куратор-старш. Всё ещё куратор. Или нет?» Он выпрямился... сделавшись выше ростом и моложе лет на десять. «А я говорил, что везение не вечно. Да или нет?» Его глаза смеялись. Лара неслась, как настоящий заяц, как последний раз в жизни. С её пути шарахались прохожие. Завизжала тормозами машина, выскочил с ругательствами водитель. Девчонка бежала, не оглядываясь, будто желая как можно дальше оказаться от подвала с верёвкой и свечами на полу. А над её головой, с крыши на крышу, с карниза на карниз, спокойно, даже медлительно, но совершенно неудержимо следовала тень, выжидая, подбираясь как загонщик, никуда не торопясь. Девчонка уже выбивалась из сил. Шапка давно потерялась, тонкие косы прыгали на плечах, от клетчатого пальто отлетали пуговицы. Эглея примерилась, дождалась, пока девчонка споткнется, и дернула ее вверх, будто на невидимой привязи. Беглянка замолотила в воздухе ногами, залитая мороком, будто тестом, и пешеходы ставшие свидетелями похищения, удивлённо уставились в пустое серое небо. Мельтешили рекламные щиты, переливались огнями вывески. Лара Заяц висела над краем крыши на высоте 60 этажей, никому невидимая, кроме Эгли. «Значит, тебя заставили?» Эгли не надо было открывать рот, чтобы Лара Заяц её услышала. «Заставил! Инквизитор!» Лара хватала воздух ртом. «Тот! Старый! Они сказали, если сделаю, меня отпустят! Но ты ведь сбежала! Нет, они меня забрали! Они ведь могут делать что угодно! Со мной! С нами!» Болтаясь над бездной, она беспомощно оскалила зубы. «Я всё равно пройду свой путь! Я больше не дам себя мучить! Ну, попробуй! Удержи меня!» «Ну, попробуй!» Горы были уже рядом. Прорастали сквозь высотное здание и были выше, несравнимо выше любого небоскрёба. «И что ты мне теперь сделаешь?» На подбородке Лары Заяц блестела розовая слюна. Губы растрескались. Эгле поставила её на край крыши. Огляделась. На плоском пятачке, покрытом асфальтом, Была размечена вертолётная площадка, будто огромная мишень.